Часть 4. Пациент со стороны. Глава 1. Сторожевой крейсер «Шелдон» вынырнул из гиперпространства в 500 милях от главного госпиталя. Его появление тут было вызвано аварией корабля в зоне действия поля над пространственных генераторов. Громадное, сверкающее огнями сооружение госпиталя на таком расстоянии казалось светлым пятнышком, но капитан не решился сразу приблизиться к нему. В потерпевшем аварию корабле находился член экипажа, нуждавшийся в срочной медицинской помощи. Капитан крейсера был привержен соблюдению правил и опасался, как бы не причинить вред случайным прохожим. Под прохожими в данном случае он имел в виду обитателей крупнейшего в галактике межзвездного госпиталя. Связавшись с его приемным покоем, капитан объяснил положение, и его заверили, что пострадавшим займутся немедленно. Убедившись в поддержке, капитан решил приступить к исследованию потерпевшего аварию корабля, который в любой момент мог разлететься на части. Неловко примостившись в слишком мягком кресле в кабинете главного психолога, доктор Конвей через заваленный бумагами стол смотрел на квадратное с резкими чертами лицо Омары. «Расслабьтесь, доктор», — проговорил вдруг Омара, как всегда угадав его мысли. «Если бы я вызвал вас для разноса, то предложил бы кресло пожёстче. Но я получил указание погладить вас по шёрстке. Вы, доктор, получили повышение. Поздравляю вас». «Отныне вы старший терапевт!» Не успел конвейерта раскрыть, как Омара поднял большую квадратную ладонь. «Что касается меня, то я уверен, что произошла досадная ошибка», — продолжал он. «Однако ваш успех с растворявшимся СРТТ явно произвёл впечатление на руководство. Они вообразили, что всё решили ваши способности, а везение тут ни при чём». «Что касается меня», — ухмыльнулся он, — то я не доверил бы вам вырезать даже свой аппендикс. «Вы очень любезны», — сухо сказал Конвей. Умар улыбнулся. «А вы ожидали, что я буду вас нахваливать? Суть моей работы в том, чтобы мылить шеи, а не почёсывать за ушком. Теперь я подарю вам минутку, чтобы вы привыкли к сиянию собственной славы». Конвей прекрасно понимал, что означает для него это повышение. Разумеется, он был польщен. Он не рассчитывал получить это звание раньше, чем года через два. Однако это его и несколько испугало. Отныне на рукаве у него будут красоваться красные шевроны, он получит преимущество перед всеми, кроме коллег того же звания и диагностов, и сможет по своему усмотрению пользоваться любыми приборами и оборудованием госпиталя. В то же время он будет нести полную ответственность за всякого доверенного ему пациента, переложить которую нельзя будет ни на кого. Да и свободного времени будет меньше. Придётся читать лекции сёстрам, проводить практикумы, почти наверняка его втянут в какое-нибудь коллективное исследование. Надо будет постоянно пользоваться манимограммой, а то и двумя. Всё это не очень веселило. «Поскольку вы теперь старший терапевт», — сказал Умара, — И я поручу вам одно дело. Поблизости от нас находится потерпевший аварию корабль с раненым на борту. Доставить раненого в госпиталь обычным путем мы не можем. Физиологические особенности существа неизвестны. Не удалось определить и откуда летел корабль. Так что мы не знаем, чем наш будущий пациент дышит, что ест и даже как выглядит». «Я прошу вас туда отправиться, выяснить, что к чему, и принять меры к транспортировке пострадавшего. Известно, что он почти не подаёт признаков жизни», — поспешно закончил он, «так что задание это экстренное». «Хорошо», — Конвей вскочил с кресла. У двери он на мгновение задержался. Позднее он сам удивился, как у него хватило наглости сказать это главному психологу. Не иначе подействовало неожиданное повышение. «Кстати...» «Ваш проклятый аппендикс находится у меня», — торжествующе заявил он. «Три года назад его вам вырезал Келлерман и сохранил в банке, а потом проиграл мне в шахматы. Так что ваш аппендикс стоит у меня на книжной полке». Омара лишь слегка склонил голову, словно благодарил за комплимент. В коридоре Конвей подошел к ближайшему коммуникатору и вызвал транспортный отдел. «Говорит доктор Конвей, у меня срочный вызов». Прошу предоставить катер и медсестру, которая умеет обращаться с анализатором и, если можно, обладает опытом спасательных работ. Через несколько минут я буду у внешнего восьмого шлюза. Как только он добрался до восьмого шлюза, от приподнятого настроения не осталось и следа.